«Я всегда подозревал, что в вашей внутренней жизни есть тайна, которую ваше неведение и щепетильность оберегают лучше всякого лукавства. Но вы были неосторожны. Я не удивился бы, если бы узнал, что вы принесли некий опасный обет. Я не мог бы принять никакого обета без дозволения своего духовника» пролепетал несчастный викарий. «Ну, если не обед, то нечто на него похожее», возразил минус игры С трудом приподнявшись от подушек и положивши руки на колено, он проговорил, не повышая голоса. «Повелеваю вам, дитя мое». К великому удивлению старца Данисан долго не решался, устремив на него напряженный взгляд. Наконец он вымолвил с мучительной дрожью в голосе. «Я не солгал, уверяю вас. Не давал никакого обета, никакого зарока. Просто пожелание, наверное, может быть опрометчивое, во всяком случае, по законам человеческой осторожности». «Оно отравляет ваше сердце», — заметил Менус Агре. Тогда викарий решился и проговорил, тряхнув головой. «Но вот что, быть может, заслуживает вашего осуждения». Власть греха над таликим множеством душ христианских часто воспаляла во мне гнев на врага. Ради спасения их я решил отречься от всего, что имею, или когда-либо буду иметь, прежде всего от жизни моего, такая малость, от сладостной благодати Духа Святаго. Мгновение он колебался, потом тихо закончил. От самого спасения души моей я, Господь того пожелает. Слова признания падали среди мертвой тишины. Казалось, они сами рождали ее и в нее же канули. Но вот старец заговорил вновь с обычной простотой своей. «Прежде чем нам продолжить разговор, откажитесь навсегда от всего помысла и молите Господа нашего о прощении». Кроме того, я запрещаю вам говорить о всем, с кем бы то ни было. Видя, что викарий открыл уже рот, чтобы возразить, сей несравненный знаток души человеческой продолжал, храня осторожность и поразительное здравомыслие. Не трудитесь возражать, молчите. Вам должно лишь забыть, мне известно все. Все было безукоризненно придумано и исполнено с отчаянием. Вот так и обманывает дьявол таких, как вы. Когда бы он не умел обращать во зло дары Господни, он был бы лишь безответным воплем ненависти в черной бездне. Хотя в голосе Менуса Грея и не слышалось особого волнения, о нем свидетельствовало, тем не менее, то обстоятельство, что он поднял лежавший подле кресел посох, встал и прошелся по покою. Викарий оставался недвижим на прежнем месте. «Мальчик мой», — возговорил старик, — «сколь гибельных опасностей подстерегает вас! Всевышний зовет вас к совершенству, но не к отдохновению. Вы будете шествовать своим путем с меньшей уверенностью, чем кто бы то ни было, прозревая сокрытое лишь ради ближнего, одолеваемой сомнениями, метущиеся меж светом и тьмою. Ваше безрассудное желание было так или иначе услышано. Надежда почти погибла в вас, погибла навсегда. Лишь брежет едва тот свет, без которого немыслимо любое предприятие и напрасно всякое добродетель. Утрата надежды — вот что важно. На пути, который вы избрали, какое избрали, вы бросились туда, чертя голову, Вы будете один, совершенно один, в полном одиночестве. Всякий, кто решился бы последовать за вами, погибнет неминуемо, а вам не поможет. Я не просил о том, — вскричал с неожиданной страстью будущий святой. Впечатление было тем более разительно, что в голосе его по-прежнему звучала угрюмая решимость. О всех исключительных милостях я не просил, они не надобны мне, я не хочу чудес. Пусть мне будет дано жить и умереть в шкуре жалкого невежды. Нет-нет, начатое в эту ночь не завершится. Мне приснилось все, я был безумен. Менус Игре вернулся к креслам, снова улегся в них и возразил, не повышая голоса. Как зна Укажите хотя одного среди тех, кого чтим как отцов наших в вере, кого не называли бы выдумщиком. А у какого выдумщика не было учеников? При настоящем положении лишь дело может доказать правоту или заблуждение ваше. Помолчав, он продолжал уже более мягко. «А меня, мальчик мой, вам совсем не жаль? Мой опыт изучения душ и многомесячные раздумья склоняют меня к мысли, что Господь отметил вас перстом своим». Неверующее дурачье не признает святых. Дурачье же набожное воображает, что заводятся они сами собой, как трава в поле. Лишь немногим ведомо, что дерево тем нежнее, чем более редкое оно породы. Без сомнения, судьба ваша связана с множеством других судеб, зависит от случайной ошибки, от невольного злоупотребления милостью Божией, от скоропалительности, нерешительности и последовательности. А ведь вы уверены мне, я в ответе за вас. Как дрожат мои руки, предлагающие вас Богу, мне непозволительно допустить малейшую ошибку. Сколь тяжко мне от того, что не могу броситься на колено рядом с вами, вместе с вами вознести благодарственную молитву. И за днев день я искал какого-то сверхъестественного подтверждения промысла Божие в вашей душе, ожидал найти его усердие вашим, во все большем уважении к вам в обращении к вере истинной моей немногочисленной пастой